Глава шестая Местные целители не подвели. На следующий день в класс явились все ученики, кроме Вейна. После некоторых размышлений я решила не пересаживаться с первой парты. Неизвестно, сколько местный психопат и убийца будет валяться на больничной койке. Надеюсь, его отчислят за драку, или он сам решит уйти из школы. Несмотря на то, что после вчерашнего великого стояния под дождем никто не заболел, многие ребята выглядели уставшими. Разве что Марк выделялся. К моему удивлению, он вел себя так, словно ничего не произошло. Даже казался более веселым, чем обычно. Как вскоре выяснилось, лишь несколько человек подготовились к занятиям. В итоге почти весь курс заработал штрафные баллы, и я в том числе. Но утешением это было слабым. Ведь Сина нашла силы сделать уроки. И некоторые другие тоже. А я пару часов рассматривала буквы в учебнике. и предавалась пространным рассуждениям, а затем полночи болтала с девчонками и размышляла о драконах. Надо признать, я оказалась слишком самонадеяна, когда решила, что раз была лучшей студенткой первого курса Лисецкой академии и с детства знала Чонрейский, то проблем с учебой не возникнет. Действительность все расставила по своим местам. Я слишком медленно читала и писала на Чонрейском. Да и программы учебных заведений различались сильнее, чем показалось сначала. Бонусом шел ненавистный лосайский язык, доконтрольный да по которому оставалось несколько дней. Впрочем, свою соседку по комнате я тоже переоценила. Она училась немногим лучше меня. А с точными науками, в том числе с теорией магии, у Сины и вовсе были проблемы. Сказывался недостаток базового образования. Дочери рыбака крайне сложно. Практически невозможно было конкурировать в учебе с детьми дворян. Только благодаря незаурядному уму и фантастическому упорству она смогла войти в десятку лучших учеников в прошлом семестре. Вот только на первом курсе давались лишь основы теории магии. А сейчас моя соседка буквально тонула в формулах, схемах и графиках. «Не хочешь в выходной выбраться в город?» — спросила Маина, когда мы шли на обед. После вчерашнего отношение сокурсников ко мне изменилось. Нет, я не стала в одночасье своей и не обзавелась друзьями, но теперь не чувствовала былой враждебности и недоверия. — То есть, послезавтра? — Да. Марина бросила на меня удивленный взгляд. — В княжествах на неделе два выходных, — пояснила я. — Везет кому-то, — протянула Хоя, которая шла рядом с нами. — Ага, — вздохнула я. Пока мне еще не удалось привыкнуть к местным реалиям, в Норлесском княжестве магическая академия располагалась непосредственно в Лисецке. Можно было каждый день ужинать в городе и спать у себя дома в теплые постели. Общежития при академии не было. В чонрее все оказалось иначе. Здесь учились шесть дней в неделю, а седьмой день предназначался для отдыха и самостоятельных занятий. Территорию школы разрешалось покидать лишь в выходной. Ученикам следовало возвращаться до наступления комендантского часа, ночевать за пределами замка строжайшим образом запрещалось. Сама школа находилась на скалистом острове, выбраться с которого можно было только с помощью стационарного портала. Вел он в Хансан, столицу Чунрея. Мне безумно хотелось прогуляться по улицам и паркам имперской столицы, своими глазами увидеть дворец Великого Дракона, Древние храмы и знаменитые торговые ряды. Но выходной я собиралась провести с большей пользой и зарыться в учебники по самые уши. — Так пойдешь с нами? — Очень хочу, но не получится. Надо нагонять программу. — Кажется, у нас появилась еще одна заучка, — фыркнула Хойя. Выпад однокурсницы я оставила без внимания. — Как знаешь, — пожала плечами Маина. Мы собрались пройтись по магазинам, «Ведь через неделю в школе осенний бал». «Бал?» «Праздник урожая», — пояснила Хоя. «Надеюсь, у тебя есть подходящий наряд?» Наряда у меня не было, как и денег на его покупку. И что отвечать? Сказать, что в моем бюджете не предусмотрены расходы на платье? Или вновь сделать вид, что меня кроме учебы ничего не интересует? Придумать достойный ответ я не успела. Маина вдруг замерла, будто на стену налетела». «Опять его принесло», — прошипела Хойя. По коридору стремительно шагал высокий худощавый Чон Рейтс в белых одеждах. Ученики поспешно расступались перед ним. Невольно я тоже отступила к стене, хотя незнакомец не сказал ни слова, лишь скользнул по мне равнодушным взглядом. Мощь источника этого человека впечатляла, подавляла. Впервые в жизни мне довелось встретить мага, который выставлял силу на показ — Это было странно и дико, пугающе. — Уф! — шумно выдохнула Маина, когда мужчина скрылся за поворотом. — Кто это был? — шепотом, пытаясь справиться с потрясением, спросила я. — Шейлин! раздался голос у меня за спиной. — Отец Вейна! Резко обернулась. Я не заметила, как к нам подошел Марк. Явился разбираться, кто посмел обидеть его драгоценного сыночка. — процедила Хоя. Так вот он какой, оказывается, верховный маг чон Рейя. Ему и мою силу скрывать незачем. Все и так знают, что он самый могущественный маг страны. Если не считать самого императора, конечно. Понятно теперь, в кого Вейну родился таким. — Кстати, мое предложение еще в силе, — сказал Марк. «Какое — Какое? — растерянно отозвалась я. — Показать школу? — расплылся в улыбке он. — Вспомнил, надо же. «Хотя предложение соблазнительное, и в другой ситуации я бы с радостью согласилась. Но сейчас на это нет времени. С другой стороны, практика по лосайскому мне жизненно необходима, и кто лучше поможет, как не носитель языка?» «Соглашусь, если ты поможешь мне с лосайским». Марк встряхнул головой и рассмеялся. «Сомневаюсь, что из меня выйдет хороший репетитор. Мне любая помощь пригодится». Парень насмешливо прищурился, а затем кивнул. — Может, немного и помогу. Самую малость. Тогда встретимся вечером у входа в общежитие. — Договорились. — Красавица, увидимся в столовой. Марко дарил девушек улыбкой, подмигнул мне и направился дальше по коридору. — Вот ведь позер. Я покачала головой. — А говорила, у тебя времени нет. В голосе Маины чувствовалась обида. — Я ведь предупреждала, чтобы ты держалась от Марка подальше, — напомнила я. «Мне правда нужна помощь Полосайскому», — вздохнув, призналась я. «А экскурсия по школе займет меньше времени, чем прогулка по городу». «Могла нас попросить. Или Сину». «Да Сина ей и так должна была школу показать». «Она и показала, но только аудитории и кабинеты учителей, да еще библиотеку со столовой». «Вот и... Меня не интересует ни Марк, ни кто-либо другой». Я приехала сюда учиться, а не за парнями бегать. — Все равно. Ты бы отказалась, если бы Марк предложил тебе помощь, только честно. Хоя дважды, как рыба, беззвучно открыла рот, а потом скривилась и отвела взгляд. — Что ж, маленький бой я выиграла. — Лучше скажи, Вейн такой же сильный, как и его отец? — Да кто его знает? Он силу на показ не выставляет. Нехотя произнесла Хоя. — Но Вейн — дракон. А драконам простые люди не соперники. Понятно, почему никто, кроме Марка, не решался конфликтовать с Уэйном. Я бы тоже не рискнула. С детства я привыкла красиво одеваться, вкусно есть и жить с комфортом. По меркам княжеской семьи мое состояние было совсем невеликим, но мне хватало. К тому же многочисленные дядюшки считали делом чести следить, чтобы бедная сиротка ни в чем не нуждалась. Это только в последние месяцы все пошло наперекосяк. Я любила красивое платье, любила танцевать и мечтала побывать на Чонрейском празднике урожая. Но из одежды у меня имелась лишь школьная форма да порядком изношенный дорожный костюм. Денег на новый наряд не было. Одно дело приходить в черном школьном платье на ужин, совсем другое — заявиться, одетой подобным образом, на один из главных праздников. Меня или посчитают нищей, или обвинят в неуважении к местным традициям. Конечно, помимо денег у меня остались кое-какие фамильные драгоценности. Можно продать серьги с изумрудами, которые я получила от бабушки. Или отцовский перстень. Но глупо отказываться от семейных реликвий ради того, чтобы купить новое платье. Может вообще на праздник урожая не идти. Сказаться больной, засесть в туалетной комнате на пару часов. Но это трусость. И многие, если не все, поймут, почему я не пришла на бал. Так что же все-таки делать? У меня оставалась неделя, чтобы принять решение. Марк ждал у входа в общежитие, со скучающим видом привалившись к стене. «Так куда пойдем? Что бы ты хотела увидеть?» «Хороший вопрос. За неделю в замке я толком не успела осмотреться». «Хм, в библиотеку?» — не очень уверенно отозвалась я. «Библиотека на меня тоску навевает», — скривился парень. «Как-нибудь сама там прогуляешься?» «Ты обещал с Лосайским помочь?» «Помогу, но завтра или послезавтра?» Я вздохнула. «Марк прав, тратить этот вечер на учебу не хотелось. Могу я хоть раз в неделю немного отдохнуть?» «Тогда что в вашей школе надо обязательно увидеть?» — спросила я. «Если обязательно, то...» Парень задумался. «Иди за мной». Мы прошли по нескольким коридорам и пересекли два зала. Время от времени Марк останавливался, чтобы рассказать ту или иную любопытную историю. Затем свернули в неприметный проход и начали подниматься по узкой винтовой лестнице. «Так куда мы идем?» — в третий раз за сегодняшний вечер спросила я. Было сумрачно и зябко. Казалось, лестница устремлялась в бесконечность. Обычно меня нелегко испугать, да и постоять за себя я могла. но сейчас меня начали одолевать тревожные мысли. Марка я почти не знала, как и саму школу. Что, если в конце лестницы меня ожидает встреча с компанией Рика? Марк Флин казался самым нормальным парнем на курсе, но не зря многие настоятельно советовали избегать его общества, и если девочек можно было заподозрить в банальной ревности, то профессора вряд ли. «Боишься?» — обернулся он. «Не люблю неизвестности». Мы почти пришли. Скоро сама все увидишь. Я с тоской посмотрела вниз на бесчисленные ступеньки. Быть может, стоило сбежать, пока не поздно. Но если Марк не замыслил ничего дурного, я выставлю себя полной идиоткой. Завтра он первым станет надо мной потешаться. Пока я предавалась размышлениям, лестница закончилась, и мы оказались на площадке перед массивной деревянной дверью. Держись, крепче, сказал парень и отворил дверь. В первый миг порыв ветра чуть не сбил меня с ног, но я успела уцепиться за перила. Марк схватил меня за руку, помог выбраться на опоясывающий башню балкон. И у меня дух захватило от восторга. Огненный диск солнца уже наполовину скрылся в бушующем море, окрашивая белоснежные стены замка в причудливые тона. Коньки и карнизы, изогнутых, словно летящих черепичных крыш, венчали разноцветные драконы — Слишком поздно я уловила, как сплетаются в кокон энергетические нити. Отреагировать не успела, испугаться тоже. Нас с Марком окружила сфера, которая гасила порывы ветра. Теперь не было нужды держаться за руки и цепляться за ограждение балкона. Да и говорить можно было спокойно. «Если показывать школу, то отсюда», — сказал Марк. «И ведь не поспоришь». С земли невозможно оценить все величие и масштабность сооружения. К тому же с башни можно рассмотреть не только замок, но и весь скалистый остров, порушенный редкими деревьями. А правда, что к острову не может пристать ни один корабль? Не только корабль, но и лодка. Кругом рифы, здесь сложные подводные течения. Когда-то давно остров и материк связывал мост, но сейчас из школы можно выбраться только с помощью портала. Еду, одежду, книги. Все доставляют через него. От моста осталось лишь три пролета, на одном из которых возвышался исполинский каменный портал. Единственный путь с острова на материк. Стало неуютно. Подумалось, если однажды портал исчезнет, то мы все окажемся в западне. «Что будет, если он тоже сломается?» «А с чего ему ломаться?» — удивился парень. «Всякое бывает». «Тогда починят. Магов у нас тут много», — усмехнулся Марк. «Да, магов здесь много». «Из чего это я?» — спрашивается, испугалась. Опять врожденная паранойя проснулась. Я дотронулась до энергетических нитей, из которых был сплетен кокон, защищающий нас от ветра. Они отозвались на мое касание и еле слышно зазвенели. Интересное Марк использовал плетение. «Чую, для здешних ветреных зим оно просто необходимо». «Научи меня», — попросила я. «Не побежи жаловаться, что я нарушаю школьные правила», — хитро посмотрел на меня он. «Конечно, нет. А что, другие заложили бы?» «Между конкурентами за место в десятке лучших идет настоящая война. Я вот в отличнике не рвусь, но иногда и мне прилетает. Некоторые считают, что шестнадцатое место для меня слишком высокое». «Странно у вас тут все», — честно ответила я. Никак не могу привыкнуть. К чонрейцам нельзя привыкнуть, даже прожив среди них всю жизнь. Похоже, даже сыну лосайского посла в Рассветной Империи временами приходилось нелегко. Чонрейское упрямство и трудолюбие давно вошли в присказку у других народов. Так же, как лосайцев считали лучшими моряками и торговцами, телинцев лучшими воинами, ну а выходцев из княжеств — отчаянными смельчаками. Пока Марк объяснял, как плести защитную кокон, окончательно стемнело. И вид с башни стал поистине волшебным. Подобно драгоценным камням загорелись драконы на крышах, отбрасывая причудливые блики на белоснежные стены школы. А далеко на юге замерцала россыпь огней. «Те огни на юге — это столица?» «Да, это Хансан». На душе было спокойно, все тревоги отступили на задний план. Возможно, потому что с Марком оказалось удивительно легко и приятно общаться. «Красиво», — завороженно протянула я. Раздался удар гонга, возвещающий, что до комендантского часа осталось двадцать минут, и наваждение схлынуло. Я сама не заметила, как безобидная экскурсия по школе превратилась в... свидание. Кажется, осознание данного факта настигло не только меня, но и Марка. Потому как тот с обескураженным видом отпрянул. Я тоже отвернулась. «Скажи, ты всех девушек сюда приводишь?» Слова сорвались с языка, прежде чем я успела подумать. Тут же хлопнула себя по губам и виновато посмотрела на парня. «Прости. Хане любила здесь бывать». Задумчиво проронил он. «Надо возвращаться. Скоро комендантский час. Ни тебе, ни мне штрафные баллы не нужны». «Да-да, конечно». На обратном пути мы не перемолвились ни словом. Я корила себя за черствость, импульсивность и глупость. Несмотря на то, что прошло много месяцев, Марк не забыл Хани. А я невольно напомнила ему о бывшей девушке и тем самым оттолкнула от себя. Хотя, может, и правильно сделала. Лосаец мне слишком симпатичен, а потому лучше избегать его общества. Для девушки моего происхождения влюбиться — непозволительная роскошь, Практически всегда я поступала так, как подсказывала разум. Взвешивала каждое слово, жест, поступок. Наверное, если бы жила иначе, было бы легче и веселее. Ан нет, не жила бы. Давно покоилась в фамильном склепе или безвестно сгинула. По своему характеру я весьма импульсивна, а потому с детства меня учили держать чувства и эмоции под контролем. Никому не доверять и не открывать своего сердца. Стоило самую малость расслабиться, и я тут же понимала, как правы были учителя. «Думаю, от занятий не будет толку», сказал Марку в ходы в общежитие. «Плохой из меня выйдет репетитор. Только время потеряешь». Вздохнула. И почему я не удивлена отказу? «Наверное, ты прав. Марк, спасибо за экскурсию». «Обращайся. Я еще много интересных мест знаю», усмехнулся он. Да только улыбка это не отразилась в глазах. Марк Флин все время шутил и смеялся. Казался самым беззаботным и веселым парнем в школе. Но все это было игрой. О том, что творилось у него в душе, оставалось лишь гадать. В понедельник я чуть не проспала. Заливистую трель, которая утром разливалась по общежитию, не услышала. Асина не посчитала нужным меня разбудить. К классу я подбежала одной из последних, и в нерешительности замерла в дверях. За первой партой, которую я уже считала своей, сидел Вейн. Выглядел он бледнее обычного, но на лице не осталось ни ссадин, ни синяков. Тьма. Я так надеялась, что он уйдет из школы или хотя бы неделю поболеет. В глубине души понимала, что мои чаяния не сбудутся. Вейн не получил серьезных травм, а сына верховного мага за драку никто не отчислит. Но иногда так хочется принять желаемое за действительное. Что встало? Оттолкнув меня, Джетев ввалился в класс и, завидев, отличника, протянул. «А, понятно. Псих явился». Шивейн посмотрел на нас. Презрительно скривился и отвел взгляд. Мне вдруг стало стыдно за свою слабость, за свой страх. Что бы там про Вейна не рассказывали, он ведь не идиот. Наоборот, умный, даже слишком На уроках его бояться глупо, а за пределами аудитории я с ним общаться не собиралась. Личная неприязнь — дело такое, можно и перетерпеть. Далеко не все из моих родственничков были мне приятны. От некоторых хотелось на край света сбежать. И слухи про одного из дядек ходили страшные. Не зря он восемь жен схоронил. Но ну, ничего, я как-то могла ему улыбаться. И за одним столом есть. А выну, мне даже улыбаться не нужно. Как ни в чем не бывало, я подошла к первой партии и уселась рядом с ним. Марк весь день, да и последующие, тоже меня сторонился. Словно утратил к моей персоне всякий интерес. Я тоже не искала его общества. Душу жгла иррациональная обида. Хотя я понимала, что лучше мне и правда держаться от парня как можно дальше. Контрольную Полосайскому я в итоге завалила. Хотелось бы сказать, что это Марк во всем виноват. но обвинять других в собственных неудачах трусливо и глупо. Да и если быть объективной, не так уж плохо я работу написала, на три балла из десяти. Наверное, даже хорошо, если учесть, что я только начала учить язык. Если бы Марк стал моим репетитором, вряд ли бы результат сильно изменился».